Александр Грибоедов. Горе от ума. Действующие лица. Павел Афанасьевич Фамусов. Управляющий в казенном месте. Софья Павловна, дочь его. Лизонька, служанка. Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме. Александр Андреевич Чацкий, полковник Сколозуб. Сергей Сергеевич Наталья Дмитриевна Молодая дама Платон Михайлович Муж ее Князь Тугауховский И княгиня Жена его с шестью дочерями Графиня-бабушка Графиня-внучка Антон Антонович Загорецкий Старуха Хлестова Свояченица Фамасова Господин Н Господин Д Репетилов Петрушка И несколько говорящих слуг. Множество гостей всякого разбора и их лакеев при разъезде. Официанты Фамусова. Действия в Москве в доме Фамусова Действие первое. Явление первое. Гостиная, в ней большие часы. Справа дверь в спальню Софии, откуда во слышно фортепиано с флейтой, которые потом умолкают. Лизонька среди комнаты спит, свесившись с кресел. Утро, чуть день брежется. Лизенька вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просила спать, отказ.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 Жмется к ней и заигрывает. Ой, зелье, баловница! Лиза, вы баловник, к лесуль вам и телица. «Фаунусов, скромна, а ничего кроме, прокасы ветру на уме. Лиза, пустите, ветреники сами, опомнитесь, вы старики. «Фаунусов, почти. Лиза, ну кто придет? Куда мы с вами? Фаусов. Кому сюда прийти? Ведь Софья спит, Лиза. Сейчас започивала, Фаунсов. Сейчас, а ночь? Лиза. Ночь целую читала, Фамусов, Вишь, прихоти какие завелись, Лиза. Все по-французски, вслух, читает запершись, Фаунсов. Скажи-ка, что глаза ей портит не годится, И в чтении пропот невелик, Ей нет от французских книг,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 Фамусов, чего? Лиза, пора, сюда вам знать, вы не ребенок, у девушек со внутренний тактонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышит. Фамусов, все лжешь. Голос Софии Эй, Лиза! Фамусов, торопливо с, -с Крадется вон из комнаты на цыпочках. Лиза, одна, ушел. Ах, от господ подари. У них беды себе на всякий час готовь, Минуй нас в всех печалей, И барский гнев, и барская любовь. Явление третье. Лиза, София со свечкою, за ней молчален. София, что, Лиза, на тебя напала? Шумишь? Лиза, конечно, вам расстаться тяжело,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 Взгляните-ка в окно, валит народ по улицам давно, а в доме стук, ходьба, метут и убирают. София. Счастливые часов не наблюдают. Лиза. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас, конечно, мне попасть? София. Молчалину. Идите, целый день еще потерпим скуку. Лиза. Бог с вами, прочь, возьмите руку. Разводит их. Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым. Явление четвертое. София, Лиза, Молчалин, Фамусов. Фамусов, что за оказия? Молчалин, ты, брат? Молчалин, яс. Фамусов, зачем же здесь? И в этот час? И Софья? Здравствуй, Софья, что ты так рано поднялась? А? Для какой заботы? И как вас Бог не впору вместе свел? София, он только что теперь вошел. Молчалин, сейчас с прогулки. Фамусов, друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закаулок, А ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым, занятие для девицы. Всю ночь читают небылицы, и вот плоды от этих книг. А все Кузнецкий мост. И вечные французы, оттуда моды к нам, И авторы, и музы, губители карманов и сердец, Когда избавит нас творец От шляпок их чевцов, и шпели кабулавок И книжных и бисквитных лавок. София. Позвольте, батюшка, кружится голова, Я от испуги дух перевожу едва, Изволили вбежать вы так проворно, Смешалась я. Фауносов. Благодарю покорно, я скоро к ним вбежал, Я помешал.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 Уж об твоем ли не родили, А бы воспитании скалы бели. Мать умерла, умел я принанять В мадам разье вторую мать. Старушку золота в надзор к тебе приставил. Умна была, на редких правил. Одно не к чести служит ей. За лишних в год пятьсот рублей Сманить себя другими допустила. Да не в мадаме сила. Не надо б на иного образца, Когда в глазах пример отца. Смотри ты на меня, не хвастую сложением.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 Попал или хотел попасть? Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. София, вот в чем, однако, случай весь. Когда вечевы Слизы были здесь, перепугал меня ваш голос чрезвычайно и бросил сюда со всех ног. Фамосов, пожалуй, на меня всю суматоху сложит. Не в пору голос мой наделал им тревог. София, посмотрим, с ней безделиться тревожит. Сказать вам сон, поймете вы тогда. Фамосов.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 Фамусов. Забавно. Дался им голос мой, и как себе исправно, всем слышится. И всех взывает до зари. На голос мой спешил. Зачем же? Говори. Молчалин. С бумагами-с. Фамусов. Да, их не доставало. Помилуйте, что это вдруг припало усердие к письменным делам. Встает. Ну, Сонюшка, тебе покой я дам. Бывают странные сны, а на его страннее. Искала ты себе травы, На друга набрела скорее. Повыкинь вздор из головы, Где чудеса там мало складу. Поди, коляк, усни опять. Молчалину. Идем бумаги разбирать. Молчалин. Я только нес их для докладу, Что вход нельзя пустить, Без справок, без иных. Противоречия есть, И многое и недельно. фамсов Боюсь, сударь, я одного смертельно, Чтобы множество не накоплялось их.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 Бывает, хуже, с рук сойдет, когда ж печальное ничто на ум не идет, забылись музыка, и время шло так плавно. Судьба нас будто берегла, ни беспокойства, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Лиза, вот тотас, моего глупого сужденья, Не жалуйте никогда, а вот беда. На да что вам лучшего, пророка? Твердила я: в любви не будет в этой пророка ни во веки веков, Как все московские, ваш батюшка таков. Желал бы взять он звездами да с чинами. А при звездах не все богаты между нами. Но, разумеется, к тому б и деньги, чтоб пожить, Чтоб мог давать он балы. Вот, например, полковник Скалозуб И золотой мешок и метит в генералы. София. Куда как мил, и весело мне страх Выслушивать о фронте и рядах. Он слова умного не выговорил роду, Мне все равно, что за него, что в воду. Лиза. Дас, так сказать, речист. А больно не хитер. Но, быть военный, будь он статский, кто так чувствителен и весело остер, Как Александр Андреевич Чацкий. Не для того, чтобы вас смутить. Давно прошло не воротить, а помнится. София, что помнится, он славно пересмеять умеет всех. Болтает, шутит. Мне забавно. Делиться всяким можно смех. Лиза, и только будто бы слезами обливался, Я помню, бедный он, как с вами расставался. «Что, сударь, плачете? Живите-ка, смеясь!» А он в ответ, недаром ли заплачу? Кому известно, что найду я воротясь? И сколько, может быть, утрачу? Бедняжка будто знал, что года через три...» София, «Послушай, вольности ты лишнюю не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила, и знаю, и винюсь. Но где же изменила? Кому? Чтобы корять неверностью могли. Да, с чатским правдой мы воспитаны, росли».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 Где носится, в каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не отболезненчай, от скуки, повольнее. София, и верно, счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю, я не таков, молчалин за других себя забыть готов. Враг дерзости всегда застенчиво, не смело. Ночь целую, с кем можно так провесть. Сидим, а на дворе давно уж побелела. Как думаешь, чем заняты? Лиза, Бог весть!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 «Мне с вашей тетушкой на ум теперь пришла, как молодой француз сбежал у нее из дому, голубушка хотела схоронить, свою досаду не сумела, забыла волосы чернить и через три дня посидела». Продолжает хохотать. София с огорчением. «Вот так же обо мне потом заговорят». «Лиза, простите, право, как бог свят, хотел я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог». Явление шестое София Лиза Слуга, за ним Чацкий. Слуга к вам Александр Андреевич Чацкий уходит. Явление седьмое София Лиза Чацкий Чацкий Чуть цвет уж на ногах.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 Что значит видеть свет? Где ж лучше? Чацкий, где нас нет? Ну что ваш батюшка? Все английского клуба, старинный верный член до гроба? Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? А этот, как его, он торг или грек? Тот черномазенький на ножках журавлиных. Не знаю, как его зовут. Куда ни солнце тут как тут. В столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся. Родных миллион у них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 Чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять вы видите их, мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, И дым Отечества нам сладок и приятен. София, вот вас бы с свесть, Чтоб всех знакомых перечесть. Чацкий, а тетушка все девушка и Минервы, Все фрелиной Екатерины Первой, Воспитанницей Мосик полон дом. Ах, к воспитанию перейдем.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 А Гильяме, француз, подбитый ветерком, он не женат еще? София, на ком? Чацкий, хоть на какой-нибудь княгине, кульхериан Андреевне, например. София, танцмейстер, можно ли? Чацкий, что ж, он и кавалер, от нас потребует с имением быть и в чине. А Гелиоме? Здесь нынче он каков. на съездах на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение языков, французского с нижегородским». София, смесь языков? Чацкий. Да, двух. Без этого нельзя ж. София, но мудреной из них один скрыть, как ваш. Чацкий, по крайней мере, не надутый. Вот новости. Я пользуюсь минутой. свиданием с вами оживлен. И говорлив, а разве нет и времен, что я на глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие о печати. Бывало песен, где новеньких тетрадь, увидит, пристает. Пожалуйте, списать. А, впрочем, он дойдет до степени известных, ведь нынче любят безсловесных. София в сторону. Не человек, змея, громко и принужденно. Хочу вас спросить, случалось ли, чтобы вы, смеясь или в печали, ошибкою, добро о ком-нибудь сказали, хоть не теперь, а в детстве, может быть, Чацкий, когда все мягко так и нежно и незрело? На что же так давно? Вот доброе вам дело.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 Влетишь мне в огонь, пойду как на обед. София. Да, хорошо, сгорите, если ж нет. Явление восьмое. София, Лиза, Чацкий, Фамусов. Фамусов. Вот и другой. София. Ах, батюшка, сон в руку. Уходит. Фамусов. Ей вслед в полголоса. Проклятый сон. Явление девятое. Фаумусов Чацкий смотрит на дверь, в которую София вышла. Фаумосов, Ну, выкинул ты штуку. Три года не писал двух слов и грянул вдруг, как с облаков, обнимается. Здорово, друг! Здорово, брат, здорово! Рассказывай, чай у тебя готово. Собрание важное вестей. Садись-ка, объяви скорей. Садятся. Чацкий, рассеянно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 Я спешил скорее видеть вас. Не заезжал домой. Прощайте. Через час явлюсь. Подробности малейшей не забуду. Вам первым. Вы потом рассказывайте всюду. В дверях. Как хороша. Уходит. Явление десятое. Фансов один. Который же из двух. Ах, батюшка, сон в руку. И говорит мне это вслух. Ну, виноват. Какого ждал я крюку? Молчалин Давича в сомнение вел меня. Теперь, да в полме из огня, тот нищий этот франк-приятель отъявлен мотом сорванцом, что за комиссия создатель быть взрослой дочери отцом. Уходит. Конец первого действия. Действие второе. Явление первое. Фамусов слуга. Фамусов. Петрушка, Вечно ты с обновкой, С разодранным локтем, Достань-ка календарь, читай не так, Как панамарь, а с чувством, С толком, с расстановкой. Постой же, на листе Черкни на записном противу будущей недели К Просковье Федоровне в дом Во вторник званья на форели, Куда как чуден создан свет, По философству ум Скружится, то бережешься, То обед, ешь три часа,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 Переженил детей, внучат, скончался, все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему! Что за тузы в Москве живут и умирают? Пиши, в четверг одну ж к одному, а может в пятницу, а может и в субботу. Я должен у вдовы, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету, по-моему, должна родить. Явление второе. Фамусов, слуга, Чацкий. Фамусов. А, Александр Андреевич, просим, садитесь-ка. Чацкий, вы заняты? Фамусов, слуге. поди, Слуга уходит. Да, разные дела на память в книгу вносим. Заботится того, гляди. Чацкий, вы что-то невесело стали. Скажите, от чего? Приезд не в пору мой. Уж Софья Павловна какой. Не приключилась ли печали? У вас в лице, в движениях, суета. Фалмусов, Ах, батюшка, нашел загадку. Не весел я. В мои лета не можно же опускаться мне в присядку. Чацкий. Никто не приглашает вас. Я только что спросил два слова, а в Софье Павловне, быть может, нездорова? Фалмусов, Тьфу, Господи, прости. Пять тысяч раз твердит одно и то же. То Софье Павловны на свете нет пригожа. То Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет. Не хочешь ли жениться? Чацкий. А вам на что? Фаунсов. Меня не худо бы спроситься. Ведь я ей несколько сродни. По крайней мере, из Кани отцом недаром называли. Чацкий. Пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали? Фаунсов. Сказал бы я, во-первых, не блажи. Именьем брат не управляя плошно, А главное, подитка послужи.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 И пенсии дает. Максим Петрович, да, вы нынешние, ну-ка. Чацкий, и точно, начал свет глупеть, Сказать вы можете вздохнувши, Как посравнить да посмотреть Век нынешний и век минувший. Свежо предание, а верится с трудом, Как тот и славился, чья чаще гнулась шея. Как не в войне, а в мире брали лбом, Стучали об пол, не жалея. Кому нуждать им спесь, лежа они в пыли, а тем, кто выше лезть, как кружево плели. Прямой был век покорности и страха, все под личиной усердия к царю. Я не об дядюшке об вашем говорю, его невозмутимая праха. Но между тем, кого охота заберет, хоть в раболевстве самым пылком, теперь, чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком. А сверстничек, а старичок, иной глядя на тот скачок, и разрушаясь ветхой кожи, Чай приговаривал, «Ах, если бы мне тоже!» Хоть есть охотники поводлечать везде, Да нынче смех страшит И держит стыд в узде. Недаром жалуют их скупо государе. фамсов Ах, боже мой, он карбонаре. Чацкий. Нет, нынче свет уж не таков. Фамусов. Опасный человек. Чацкий. Вольнее всякий дышит И не торопится вписаться в фолкшутов. фамсов Что говорит? И говорит, как пишет. Чацкий. У покровителя зевать на потолок. Явиться помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стул, поднять платок. Фамсов. Он вольность хочет проповедать. Чацкий. Кто путешествует, в деревне кто живет. фамсов Да он властей не признает. Чацкий. Кто сложит делу, а не лицам. Фамосов. Сторожайшим запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам. Чацкий. Я, наконец, вам отдых дам. Фамсов. Терпение моченье досадно. Чацкий, ваш век бронил я беспощадно, предоставляя вам во власть, откиньте часть. Хоть нашим временам в придачу, уж так и быть ей не поплачу. Фамсов, и знать вас не хочу, развраты не терплю. Чацкий, я досказал. Фамсов, добро, заткнул я уши. Чацкий, на что ж, я их не оскорблю. Фамсов, скорговоркой, вот рыскуют по свету, бьют баклуши. Воротится от них порядка, жди. Чацкий, я перестал. Фанусов, пожалуй, пощади. Чацкий, для лицфоры не мое желание. Фанусов, хоть душу отпусти на покаяние. Явление третье. Слуга входит. Полковник Скалозуб. Фамусов, Ничего не видит и не слышит. Тебя уж упекут, под суд, как пить дадут. Чацкий. Пожаловал к вам кто-то на дом. Фанусов. Не слушаю, под суд. Чацкий. К вам человек с докладом. Фамусов, Не слушаю, под суд, под суд. Чацкий. Да обернитесь, вас зовут. Фамусов Оборачивается. А? Бунт? Ну так и жду дома. Слуга. Полковник Скалозуб.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 В другую половину. Поспешно уходит. Явление четвертое. Чацкий. Как суетиться, что запрыть? А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого, С которых пор меня дичатся, как чужого? Как здесь бы ей не быть? Кто этот скалозуб? Отец им сильно бредит. А может быть, не только что отец? Ах, тот, скажи, любви конец. Кто на три года вдаль уедет. Явление пятое. Чацкий, Фаунсов, Скалозуб. Фаунсов. Сергей Сергеевич, к нам сюда -с. Прошу покорно, здесь теплее. Прозябливы согреем вас. Отдушничек отвернем поскорее. Скалозуб. Густым басом. Зачем же лазить, например, самим? Мне совестно, как честный офицер. Фаунсов. Неужто для друзей не делать мне ни шагу? Сергей Сергеевич, дорогой, Кладите шляпу, сденьте шпагу, Вот вам софа, раскиньтесь на покой. Зуб. Куда прикажете? Лишь только бы усесться. Садятся все трое. Чацкий поодаль. Фамусов. Ах, батюшка, сказать, чтобы не забыть, Позвольте нам своими счесться. Хоть дальними, на средства не делить. Не знали вы о я подавно? Спасибо научил двоюродный ваш брат. «Как вам доводится Анастасия Николаевна?» Зуб. «Не знаю, виноват. Мы с ней вместе не служили». Фамсов. «Сергей Сергеевич, это вы ли?» «Нет, я перед роднёй, где встретиться ползком, сыщу я на дне морском. При мне служащие чужие очень редки, Все больше сестрины, свояченицы детки. Один молчали мне не свой, и то за тем, что деловой. Как станешь представлять крестишку или к местечку, Ну, как не породить родному человечку? Однако братец ваш мне друг и говорил, Что вами выгод тьму по службе получил. Скалозуб. В тринадцатом году мы отличались с братом, В тридцатом — егерском, А после в сорок пятом. Фамусов. Да, счастье, у кого есть эдакий сынок, Имеет, кажется, в петличке орденок. Скалозуб. За третье августа засели мы в траншею, Ему дан с бантом мне на шею. Фамусов. «Любезный человек, и посмотреть так хват! Прекрасный человек, двоюродный ваш брат!» Сколозуб. Но крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему. Он службу вдруг оставил. В деревне книги стал читать. Фамусов. «Вот молодость, читать, а после хват, вы повели себя исправно. Давно полковники, а служите недавно!» Скалозуб. «Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты» то старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты. Фамосов. Да, чем кого Господь поищет, вознесет. Сколозуб. Бывает, мы его счастливее везет. У нас пятнадцатые дивизии не дали об нашу, хоть сказать, бригадном генерале. Фамосов. Помилуйте, а вам чего не достает? Скалозуб. Не жалось, не обходили, однако за полком два года поводили. Фамосов. В погоне за полком? Зато, конечно, в чем другом за вами далеко тянуться. Сколозуб, нец, стари, меня по корпусу найдутся. Я с 809-го служу. Да чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось в генералы. Фамосов, и славно судите, дай Бог здоровья вам, и генеральский чин, а там зачем откладывать бы дальше, речь завести об генеральше. Сколозуб, жениться? Я ничуть не прочь, Фамусов. Что ж, у кого сестра, племянница есть, дочь. В Москве ведь нет невестам перевода. Чего? Плодятся год от года. А, батюшка, признайтесь, что едва, где сыщется столица, как Москва. Зуб. Дистанция огромного размера. Фамусов. Вкус, батюшка, отменная манера. На все свои законы есть. Вот, например, у нас уж и старе ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохенький, да если наберется, душ тысячки две родовых, тот и жених, другой хоть прычью будь, надут и всяким чванством, пускай себе разумником слыви, А в семью не включат, на нас не подеви, Ведь только здесь еще и дорожат дворянством. Да это ли одно, возьмите вы хлеб в соль. Кто хочет к нам пожаловать, изволь. Дверь отверта для званых и незваных, особенно из иностранных, хоть честный человек, хоть нет.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 Что если б кто подслушал их, беда. Не то, чтобы новизны в отделе, никогда. Спаси нас, Боже, нет. А к тому, к всему, а чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке по уму. Я вам скажу, знать время не приспело, Но что без них не обойдется дело. а дамы сунься кто, попробуй, овладей. Судьи всему, везде. Над ними нет судей. За картами, когда восстанут общим бунтом,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 Словечков в простоте не скажут, все с ужинкой, Французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва. Скалозуб. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. Фамусов. Не поминайте нам, уж мало ли кряхтят. С тех пор дороги, тротуары, дома и все на новый лад. Чацкий.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 Не тот ли вы, кому меня еще спилен, Для замыслов каких-то непонятных Детей возили на поклон, Тот Нестор, в знатных, Толпой окруженный слуг, усердствуя они в часы вина и драки, И чести жизни его не раз спасали вдруг, на них он выменил борзые три собаки, или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах От матерей отцов, оторженных детей, сам погружен умом в зефирах и в амурах, Заставил всю Москву девиц их красе но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вот те, которые дожили до седин, вот уважать, кого должны мы на безлюдье, вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей найдется, враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин, в науке перед умалчащий познаний или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, Высокими и прекрасным, они тотчас разбой, пожар, И прослывет у них мечтателем опасным. Мундир, один мундир, он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка, нищету, И нам за ними в путь счастливый, И в жёнах, дочерях к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно ли от нежности отрёкся, Теперь уж в это мне ребячество не впасть. Но кто б тогда за всеми не повлёкся? Когда из гвардии и от двора сюда на время приезжали, кричали женщины ура, и воздух чепчики бросали. Фамасов про себя Уж втянет он меня в беду. Громко Сергей Сергеевич, я пойду и буду ждать вас в кабинете. Уходит. Явление шестое Сколозуб Чацкий Сколозуб. «Мне нравится при этой смете. Искусно, как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам, к гвардии, к гвардейским, к гвардионцам. Их золоту, шитью девятся будто солнцем. А в первой армии когда отстали? В чем? Все так прилажено, и тали все так узкие. И офицеров вам начтем, что даже говорят иные по-французски». Явление седьмое. Скалозуб, Чацкий, София, Лиза. София бежит к окну. «Ах, боже мой, упал, убился!» Теряет чувства. Чацкий. «Кто? Кто это?» Скалозуб. «С кем беда?» Чацкий. «Она мертва со страху!» Скалозуб. «Да кто? Откуда вам?» Чацкий. «Ушибся обо что?» Скалозуб. уж не старик ли наш далмаху лиза хлопочет около барышни кому назначено с ними судьбы молчали на лошадь садился ногу в стремя а лошадь на дыбы он об землю и прямо в теме Сколозуб, Поводья затянул но жалкий же ездок взглянуть как треснулся он грудью или в бок уходит Явление восьмое. Те же без скалозуба. Чацкий, помочь ей чем, скажи скорее. Лиза, там в комнате вода стоит. Чацкий бежит и приносит. Все следующее в полголоса до того, как София очнется. Стакан налейте. Чацкий уж налит. Шнуровку отпусти вольнее. Виски и уксусом по три. Опрыскивай водой, смотри, свободнее дыхание стало, повеет чем. Лиза, вот опахала. Чацкий, гляди в окно, молчали на ногах давно, безделица ее тревожит. Лиза, Дас, барышня несчастье нрав, со стороны смотреть не может, как люди падают с тремглав. Чацкий, опрыскивай еще водою, вот так, еще, еще. София. С глубоким вздохом. Кто здесь со мною? Я точно как во сне, торопко и громко. Где он? Что с ним? Скажите мне. Чацкий, пускай себе сломил бы шею, вас чуть было не уморил. София, убийственной холодностью своею, смотреть на вас, вас слушать нету сил. Чацкий, прикажете мне за него терзаться? София, туда бежать, там быть. Помочь ему стараться. Чацкий. Чтобы оставались вы без помощи одни? София. На что вы мне? Да, правда. Не свои беды, для вас забавы. Отец родной убейся. Все равно. Лизия. Пойдем туда, бежим. Лиза. Отводит ее в сторону. Опомнитесь, куда вы? Он жив, здоров. Смотрите здесь в окно. София в окошко высовывается. Чацкий. Смятение, обморок, поспешность, гнев, испуга. Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга. София. Сюда идут, руки не может он поднять. Чацкий. Желал бы с ним убиться. Лиза. Для компании? София. Нет, оставайтесь при желании. Явление девятое. София, Лиза, Чацкий, сколозуб, молчалин с подвязанной рукою. Сколозуб, воскрес и невредим, рука ушибена слегка, и, впрочем, все фальшивая тревога. Молчалин! Я вас перепугал, простите, ради Бога! Сколозуб, ну, я не знал, что будет из того. Вам иритация, а прометью вбежали. Мы вздрогнули, вы в обморок упали. И что ж. Весь страх из ничего. София, не глядя ни на кого. Ах, очень вижу, из пустого, А все еще теперь дрожу. Чацкий, про себя, Смолчали на ни слова. София, однако о себе скажу, Что нетрусливо. Так бывает, карета свалится. Подымут, я опять готова с сызнова скакать. Но все малейшее в других меня пугает. Хоть нет великого несчастья от того, Хоть незнакомый мне, до этого нет дела. Чацкий, про себя. Прощение просит у него, что раз о ком-то пожалела. Скалозук, позвольте расскажу вам весть. Княгиня Ласова какая-то здесь есть. Наездница, вдова, но нет примеров, чтоб ездила с ней много кавалеров. На днях расшиблась в пух. Жаке не поддержал, считал он, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюже. Теперь ребра не достает. Так для поддержки ищет мужа. София. Ах, Александр Андреевич, вот, явитесь, вы вполне великодушны. К несчастью ближнего вы так неравнодушны. Чацкий. Дас, это я сейчас явил. Моим усерднейшим старанием и прысканием и оттиранием. Не знаю для кого, но вас я воскресил. Берет шляпу и уходит. Явление десятое. Те же, кроме Чадского. София, вы вечером к нам будете? Сколозуб. Как рано? София, пораньше. Съедутся домашние друзья, потанцевать под фортепьяно. Мы в трауре так балу дать нельзя. Сколозуб. Явлюсь, но к батюшке зайти я обещался. Откланяюсь. София, прощайте. Сколозуб. Жмет руку молчалину. Ваш слуга уходит Явление одиннадцатое. София Лиза, молчалин. София, молчалин! Как во мне рассудок цел остался? Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога. Зачем же ей играть? И так неосторожно. Скажите, Что у вас с рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлите к доктору, пренебрегать не должно. Молчалин. Платком перевязал. Не больно мне с тех пор. Лиза. Ударюсь об заклад, что вздор. И если не к лицу, не нужно перевязки. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того гляди, подымет Чацкий вас. И зуб, как свой хохол закрутит, расскажет обморок, Прибавит сто прекрас, шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит? София, а кем из них я дорожу? Хочу-люблю, хочу-скажу. Молчалин, будто я себя не принуждала, вошли вы слова не сказала, при них не смел я дохнуть, у вас спросить, на вас взглянуть. Молчалин, нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны. София, откуда скрытность почерпнуть? Готова я была в окошко к вам прыгнуть. Да что мне до кого, до них, до всей вселенной. Смешно, пусть шутят их. Досадно, пусть бронят. Молчалин. Не повредила бы нам откровенность эта. София. Неужто на дуэль вас вызвать захотят? Молчалин. Ах, злые языки страшнее пистолета. Лиза. Сидят они у батюшки теперь. Вот как бы вы порхнули в дверь. С лицом веселым, беззаботно, Когда нам скажут, что хотим, Куда как верится охотно. И Александр Андреевич с ним О прежних днях, о тех проказах, Поразвернитесь-ка в рассказах, Улыбочка и пара слов, И кто влюблен на все готов. Молчалин, я вам советовать не смею, Целует ей руку. София, хотите вы, Пойду любезничать сквоз слез, Боюсь, что выдержать притворство не сумею. Зачем сюда Бог Чацкого принес? Уходит. Явление двенадцатое. Молчалин, Лиза. Молчалин, веселое создание ты, живое. Лиза, прошу пустить, и без меня вас двое. Молчалин, какое личико твое, как я тебя люблю. Лиза, а барышню? Молчалин.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 и для других причин, с духами сткляночки, Резеда и Жасмин. Лиза, вы знаете, что я не льщусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы? Молчалин. Сегодня болен я, обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мной. Я, правду всю тебе открою. Уходит в боковую дверь. Явление 13. София, Лиза. София, была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи молчалину и позови его, чтобы он пришел меня проведать. Уходит к себе. Явление 14 Лиза. Ну, люди в дешней стороне. Она к нему, а он ко мне. А я.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 Молчалин прежде был так глуп. Желчайшее создание. Уж разве помнил а тот, хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви — играть ей в жмурки. А мне входит София. Вы здесь? Я очень рад. Я этого желал. София. Про себя. И очень попад. Чацкий. Конечно, не меня искали. София. Я не искала вас. Чацкий. Дознаться мне не взяли? Хоть и не кстати нужды нет. Кого вы любите? София. Ах, боже мой, весь свет. Чацкий. Кто более вам мил? София. Есть многие родные. Чацкий. Все более меня? София. Иные. Чацкий. И я чего хочу, когда все решено, мне в петлю лезть? а ей смешно. София. Хотите ли знать истины два слова? Малейшая в ком странность чуть видна, веселость ваша не скромна. У вас-то час уж острота готова, а сами вы... Чацкий. Я сам? Не правда ли смешон? София. Да, грозный взгляд и резкий тон, и этих вас особенностей бездна, а над собой гроза куда не бесполезна. Чацкий, я странен, а не странен, кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож, молчалин, например. София, примеры мне не новые, заметно, что вы, желчь, на всех излить готовы, а я, чтоб не мешать, отсюда уклонюсь. Чацкий, держит ее, постойте же. В сторону, раз в жизни притворюсь. Громко, оставимте мы эти прения. Предмолчали на ней прав я, виноват. Быть может, он не то, что три года назад. Есть на земле такие превращения, правлений, климатов и нравов и умов. Есть люди важные, слой за дураков. Иной по армии, иной плохим поэтам, иной, боюсь назвать, но признаны всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Пускай в молчалине ум буйкий, гений смелый, но если в нем та страсть.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 Конечно, смирен, все такие нерезвы. Бог знает, в нем какая тайна скрыта. Бог знает, за него что выдумали вы, чем голова его век не была набита. Быть может, качество ваших тьму, любуюсь им вы придали ему. Не грешен он ни в чем, вы во сто раз грешнее. Нет-нет, пускай умен, час от часа умнее. На вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтобы равнодушнее мне понести утрату, как человеку вы, который с вами взросл. Как другу вашему, как брату, Мне дайте убедиться в том. Потом от сумасшествия могу я остеречься, Пущусь подалее простыть, охолодеть, Не думать о любви, но буду я уметь Теряться по свету, забыться и развлечься. София про себя. Вот нехотя с ума свела. Вслух. Что притворяться? Молчалин давича мог без руки остаться. Я жива в нем участие приняла. А вы, случаясь на эту пору, не позаботились расчесть, что можно доброе быть ко всем и без разбору. Но, может, истина в догадках ваших есть, и горячего беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанный на язык, презрение к людям так нескрыто, что и смирнейшего пощады нет? Чего? Случись, кому назвать его, город колкости и шуток ваших грянет, шутить и век шутить, как вас на это станет? Чацкий. Ах, боже мой, неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ними я скучаю. София, напрасно, это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда в сошлись короче с ним. Чацкий, с жаром, зачем же вы его так коротко узнали? София, я не старалась, Бог нас вел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке три года служит. Тот часто без толку сердит. А он безмолвием его обезоружит. От доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог. Ничуть. От старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем. Он с ними целый день засядет, рад не рад. Играет. Чацкий. Целый день играет. Молчит, когда его бронят. В сторону. Она его не уважает. София. Конечно, нет в нем этого ума, Что гений для иных, А для иных чума, Который скоро блестящ И скоро опротивит, Который свет ругает на повал, Чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал. Да до ли ум Семейство счастливит. Чацкий. Сатирия мораль, Смысл этого всего в сторону. Она не ставит в грош его. София.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 София, не моего романа. Чацкий, не вашего, кто разгадает вас. Явление второе. Чацкий, София, Лиза. Лиза, шепотом. Сударня, за мной сейчас, к вам Алексей Степанович будет. София, простите, надо бы найти мне поскорей. Чацкий, куда? София, к прихмахеру. Чацкий, бог с ним. София, щипцы простудят. Чацкий, пускай себе. София, нельзя, ждем на вечер гостей. Чацкий, бог с вами, остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно. Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания в том, что невозвратно. Не засижусь, войду. Всего минуты две. Потом подумайте, член английского клуба, я там дни целые пожертвую молве про умолчалина, про душу сколозуба. София пожимает плечами, уходит к себе и запирается. За нею и Лиза. Явление третье. Чацкий потом Молчалин. Чацкий. Ах, Софья, неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало. Но чтобы иметь детей, кому ума не доставала? Услушлив скромненький в лице румянец есть. Входит Молчалин. Вон он на цыпочках и не богат словами. Какой ворожбой умел к ней в сердце влезть? Обращается к нему. Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали. Молчалин. По-прежнему-с. Чацкий. А прежде, как живали. Молчалин. День за день, нынче, как вчера. Чацкий. К перу от карт, и картам от пера, и положенный час приливом и отливом. Молчалин. По мере я трудов и сил, с тех пор, как числись по архивам,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 Ведь надобно ж зависеть от других. Чацкий. Зачем же надобно? Молчалин. В чинах мы небольших. Чацкий. Почти громко. С такими чувствами, с такой душою, Любим. Обманщица смеялась надо мною. Явление четвертое. Ветер. Все двери настежь, кроме в спальню к Софии. В перспективе раскрывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся. Один из них, главный, говорит: Эй, филька, фонка, ну ловчей! Столы для карт мел щеток и свечей. Стучится к Софии в дверь. Скажите, барышне скорее, Елизавета, Наталья Дмитриевна и с мужем, и к крыльцу еще подъехала карета. Расходятся. Остается один Чацкий. Явление пятое. Чацкий, Наталья Дмитриевна, молодая дама. Наталья Дмитриевна, не ошибаюсь ли? Он точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли? Чацкий, с сомнением смотрите от ног до головы. Неужели так меня три года изменили? Наталья Дмитриевна, я полагала вас далеко от Москвы. Давно ли? Чацкий, нынче лишь. Наталья Дмитриевна, надолго? Чацкий, как случится? Однако кто, смотря на вас, не подивится? Полнее прежнего, похорошели страх. Моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Наталья Дмитриевна, я замужем. Чацкий, давно бы вы сказали. Наталья Дмитриевна, мой муж прелестный муж. Вот он сейчас войдет, я познакомлю вас. Хотите? Чацкий, прошу. Наталья Дмитриевна, и знаю наперед, что вам понравится. Взгляните и судите, Чацкий. Я верю, он вам муж. Наталья Дмитриевна. О, нет не потому. Сам по себе, по нраву, по уму. Платон Михайлович мой единственный, бесценный. Теперь в отставке был военный. И утверждают все, кто только прежде знал, что с храбростью его, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом».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 Чацкий. Забыт шум лагерный, товарищи и братья? Спокойный, ленив? Платон Михайлович. Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэта, мольный. Чацкий. Что твердил назад тому пять лет? Но постоянный вкус мужья всего дороже. Платон Михайлович. Брат, женишься, тогда и мне вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. Чацкий. От скуки? Как? Уж ты ей платишь дань? Наталья Дмитриевна.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 Чацкий, ну, бог тебе суди, уж точно стал не тот в короткое ты время. Не в прошлом году, в конце, в полку тебя я знал, лишь утро ногу в стреме, и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер дуй хоть спереди хоть с тыла. Платон Михайлович со вздохом. Эх, братец, славное тогда житье то было. Явление седьмое. Те же князь Тугауховский и княгиня с шестью дочерьми. Наталья Дмитриевна тоненьким голоском. «Князь Петр Ильич! Княгиня! Боже мой! Княжна Зизи! Мими!» -ми Громкие лобызани потом усаживаются и осматривают одна другую с головы до ног. Первая княжна. «Какой фасон прекрасный!» Вторая княжна. «Какие складочки!» Первая княжна. обшита бахромой!» Наталья Дмитриевна. «Нет! Если б видели мой тюрлю-люрлю атласный!» Третья княжна. Какой шарф кузен мне подарил? Четвертая княжна. Ах, да, борежевый. Пятая княжна. Ах, прелесть. Шестая княжна. Ах, как мил. Княгиня. с, -с, -с! кто это в углу вошли и поклонился? Наталья Дмитриевна. Приезжий, Чацкий. Княгиня. Отставной? Наталья Дмитриевна. Да, путешествовал. Недавно воротился. Княгиня. И холостой. Наталья Дмитриевна. Да, не женат. Княгиня. Князь, князь, сюда живее. Князь. К Кня ней слуховую трубку. Охм, княгиня, к нам на вечер в четверг проси скорее. Наталья Дмитриевна знакомого. Вон он. Князь. Ихм. Отправляется, вьется около Чадского и покашливает. Княгиня. Вот тот, детки. Имбал, а батюшка, таскайся на поклон. Танцущики ужасно стали редкие. Он камер-юнкер, Наталья Дмитриевна. Нет. Княгиня Богат. Наталья Дмитриевна. О, нет! Княгиня, громко, что есть мочи. Князь, князь, назад. Явление восьмое. Те же и графини Хрюмины. Бабушка и внучка. Графиня внучка. Ах, гранмама. «Ну, кто так рано приезжает? Мы первые!» Пропадает в боковую комнату. «Княгиня! Вот нас честит! Вот первая! И нас за никого считает! Зла в девках целый век! Уж Бог ее простит!» Графиня-внучка, вернувшись, направляет на Чацкого двойной ларнет. «Мсье Чацкий, вы в Москве? Как были все такие?» «Чацкий, на что меняться мне?» Графиня-внучка, «Вернулись холостые?» Чацкий. «На ком жениться мне?» — графиня-внучка. «В чужих краях на ком? О, наших тьма без дальних справок. Там женится и нас дарят родством с искусницами модных лавок». Чацкий. «Несчастные должны ли упреки несть от подражательниц модисткам за то, что смели предпочесть оригиналы спискам?» Явление девятое. Те же и множество других гостей. Между прочими, Загорецкий. Мужчины являются, шаркают, отходят в сторону, кочуют из комнаты в комнату и прочь. София от себя выходит. Все к ней навстречу Графиня Внучка. Э, Бонсор, вуаля дижин. эту тонт. Примечание. Первое а добрый вечер наконец то вы вы не спешите и всегда доставляете нам удовольствие ожидания ред загорецкий на завтрашний спектакль имеете билет софия нет загорецкий позвольте вам вручить напрасно бы кто взялся другой вам услужить за то куда я не кидался в контору все взято. к директору он мне приятель Зарыв в шестом часу, и, кстати, уж с вечера никто достать не мог. К тому, к всему, всех сбил я с ног, и этот, наконец, похитил уже силой. У одного старик он хилый, мне друг, известный домосед, пусть дома просидит в покое. София, благодарю вас за билет, а за старание вдвое. Являются еще кое-какие, тем временем Загорецкий отходит к мужчинам. Загорецкий. Платон Михайлович. Платон Михайлович. Прочь. Поди ты к женщинам. Лги им и их морочь. Я правда об тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Вот брат Чадскому Рекомендую. Как таких людей учтивее зовут. Нежнее. Человек он светский. Отъявленный мошенник. Плут. Антон Антонович Загорецкий. При нем остерегись. Переносить гораст. И в карты не садись, продаст. Загорецкий. Оригинал. Брюзглив, а без малейшей злобы. Чацкий. И оскорбляться вам смешно бы. А кроме честности есть множество отрад. Ругают здесь, а там благодарят. Платон Михайлович. Ох, нет, братец, у нас ругают везде, а всюду принимают. Загорецкий мешается в толпу. Явление десятое. Те же и Хлёстова. Хлёстова. Легко ли в шестьдесят пять лет Тащиться мне к тебе, племянница? Мучение. Час биты ехала с покровки, силы нет. Ночь светопреставление От скуки я взяла с собой Арабку-девку да собачку. Вели кормить накормить уже, дружочек мой. От ужина сошли подачку. Княгиня, здравствуйте. Села. Ну, Софюшка, мой друг, какая у меня арабка для услуг, курчавая, горбом лопатки, сердитая, все кошечьи ухватки. Да как черна, да как страшна, ведь создал же Господь такое племя, черт сущий, в девичье она. Позвать ли? София. Нет, в другое время. Хлестова. Представь, их как зверей выводят на показ. Я слышала, там город есть турецкий. А знаешь ли, кто мне припас? Антон Антонович Загорецкий. Загорецкий выставляется вперед. Лгунишка, он картежник, вор. Загорецкий исчезает. Я от него было и двери на запор. Да мастеру служить. Мне и сестре Просковье двоих арабченков на ярмарке достал. Купил он, говорит, чаев карты сплутовал. А мне подарочек. Дай бог ему здоровья. Чацкий. С хохотом Платон Михайловичу. Не поздоровится от эдаких похвал, и Загорецкий сам не выдержал, пропал. Хлестова, кто этот весельчак? И звания какого? София, вон этот Чацкий, Хлестова. Ну, а что нашел смешного? Чему он рад? Какой тут смех? Над старостью смеется грех. Я, помню, ты дите с ним часто танцевала. Я за уши выдирала только мало. Явление одиннадцатое. Те же и Фамусов. Фамусов. Громогласно. Ждем князя Петра Ильича? А князь уж здесь. А я забился там в портретной. Где Скалозуб Сергей Сергеевич, а? Нет, кажется, что нет. Он человек заметный. Сергей Сергеевич Скалозуб. Хлестова, Творец мой. Оглушил, звончая всяких труб. Явление двенадцатое. Те же из Скалозуб. Потом Молчалин. Фанусов. Сергей Сергеевич, запоздали, а мы вас ждали, ждали, ждали. Подводит к хлестовой. Моя невестушка, которую уж давно об вас говорено. Хлёстова, сидя. Вы прежде были здесь в полку, в том, в Гренадёрском. Скалозуб. Басом. Его высочество, хотите вы сказать? Новозамлянском мушкетерском. Хлестова, Не мастерицы я полки-то различать. Сколозуб. Оформенные есть отлички. В мундирах выпушки, погончики, петлички. Фамусов. Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу. Курьезный вист у нас. За нами, князь, прошу. Его и князю водят с собой. Хлёстова. София. Ух, я точнёхонько избавилась от петли. Ведь полоумный твой отец. Дался ему трехсажень долец, Знакомит, не спросясь, Приятно ли нам, нет ли. Молчалин. подает ей карту. Я вашу партию составил. Мосьёкок, Фома Фомич и я. Хлестова. Спасибо, мой дружок. Встаёт. Молчалин. Ваш шпиц, прелестный шпиц, Не более напёрстка. Я гладил всю его, Как шелковая шорстка. Хлестова. Спасибо, мой родной. Уходит. За ней Молчалин и многие другие. Явление тринадцатое. Чацкий, София и несколько посторонних, которые в продолжении расходятся. Чацкий. Ну, тучу разогнал. София, нельзя ли не продолжать? Чацкий. Чем вас я напугал? За то, что он смягчил разгневанную гостью? Хотел я похвалить. София, окончили бы злостью. Чацкий, сказать вам, что я думал? Вот, старушки все народ сердитый, Не хода, что при них усложник знаменитый. Тут был как громовой отвод. Молчалин, кто другой так мирно все уладит? Там моську вовремя погладит. Тут фору карточку вотрет. В нем Загорецкий не умрет. Выдавича его мне исчисляли свойства. Но многие забыли, да?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 пчатском господин н как его нашли по возвращении софия он не в своем уме господин н уже и с ума сошел софия помолчавши. не то чтобы совсем господин н однако есть приметы софия смотрит на него пристально мне кажется господин н как можно в эти леты софия как быть в сторону Готов он верить. А, Чацкий, любите вы всех в шуты рядить? Угодно ли на себе примерить? Уходит. Явление пятнадцатое. Господин Н, потом господин Д. Господин Н, с ума сошел. Ей кажется, вот на, недаром стало быть. С чего бы взяла она, ты слышал? Господин Д, что? Господин Н. Обчатском. Господин Д. Что такое? Господин Н. С ума сошел? Господин Д. Пустое? Господин Н. Не я сказал. Другие говорят. Господин Д. А ты расслабить это рад? Господин Н. Пойду осведомлюсь. Чай кто-нибудь дознает. Да Уходит. Явление шестнадцатое. Господин Д., потом Загорецкий. Господин Д., верь болтуну, услышит вздор и тотчас повторяет. Ты знаешь ли о Пчатском? Загорецкий. Ну, господин Д., с ума сошел. Загорецкий. А, знаю, помню, слышал, как мне не знать? Примерный случай вышел. Его в безумный упрятал дядя Плут. Схватили в желтый дом и цепь посадили. Господин Д. Помилуй, он сейчас здесь, в комнате был. Тут Загорецкий. Так с цепи стало быть спустили. Господин Д. Ну, милый друг, с тобой не надо на газет. Пойду-ка я расправлю крылья. У всех повыс прошу. Однако чур секрет. Явление семнадцатое. Загорецкий, потом графиня-внучка. Загорецкий. Который Чацкий тут? Известная фамилия. С каким-то Чацким я когда-то был знаком. Вы слышали об нем? Графиня-внучка. А в ком? Загорецкий. А в Чацком? Он сейчас здесь в комнате был. Графиня-внучка. Знаю. Я говорила с ним. Загорецкий. Так я вас поздравляю, он сумасшедший. Графиня-внучка. Что? Загорецкий. Да, он сошел с ума. Графиня-внучка. Представьте, я заметила сама. И хоть пари держать со мной в одно вы слово. Явление восемнадцатое. Те же и графиня-бабушка. Графиня-внучка. «А, гран-мама, вот чудеса, вот ново. Вы не слыхали здешних бед? Послушайте, вот прелести, вот мило!» Графиня-бабушка. «Мой труг мне уши залашила, Скажи покромче!» Графиня-внучка. «Время нет!» — указывает на Загорецкого. «Ильвудертулиствар!» Примечание второе. Он расскажет вам всю историю. Ред. Пойду, спрошу. Уходит. Явление девятнадцатое. Загорецкий, графиня-бабушка. Графиня-бабушка. Что? Что? Уж нет ли здесь пошара? Загорецкий. Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму. Графиня-бабушка. Как? Чацкого? Кто свел в тюрьму? Загорецкий. В горах изранил в лоб, сошел с ума от раны. Графиня-бабушка. Что, к Фармазону в клоп? Пошел он в фусурманы? Загорецкий. Ее не вразумишь. Уходит. Графиня-бабушка. Антон Антонович, ах! И он пишет. Все в страхе, в попыхах. Явление двадцатое. Графиня-бабушка и князь Тугоуховский. Графиня-бабушка. Князь! Князь! ух, этот князь! Попал, он сам чуть тышит. Князь, слышали? Князь. Ахм! Графиня-бабушка. Он ничего не слышит. Хоть, может, видели? Здесь полицмейстер был. Князь. Эхм! Графиня-бабушка. В тюрьму-то, князь, кто Чацкого схватил? Князь. Ихм! Графиня-бабушка, тесак ему даранец. Салтаты, шуткали, переменил закон. Князь, ухом? Графиня-бабушка, да, в фасурманах он. Ах, окаянный волтерьянец. Что? А, глух мой отец. Достаньте свой рожок. Ох, глухота большой порог. Явление двадцать первое. Те же Хлестова, София, Молчалин, Платон Михайлович,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 В его лета с ума спрыгнул, чай пил не по летам. Княгиня. О, верно, графиня-внучка, без сомнения. Хлестова шампанское стаканами тянул. Наталья Дмитриевна, бутылками с и прибольшими Загорецкий, с жаром, нец, бочками сороковыми. Фамусов. Ну вот, великая беда, что выпит лишний мужчина. Учение вот чума, ученость, вот причина что нынче позже чем когда, безумных развелось людей и дел, и мнений. Хлестова: И впрям с ума сойдешь от этих, от одних, от пансионов, школ, лицеев, как беших, до от карточных взаимных обучений. Княгиня. Нет, в Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут. Там упражняются в расколах и в безверии профессоры. У них учился наш родня».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 Забрать все книги бы, дожечь. Да сжечь. Загорецкий, с кротостью. нет -с, книги книгам рознь. А если б между нами был центр равнозначен я, На басни бы налег. Ох, басни, смерть моя! Насмешки вечные над львами, над орлами. Кто что ты не говори, Хотя животные, а все таки цари. Хлёстого, отцы мои, Уж кто в уме расстроен, Так все равно, от книг ли, от питьяль, А Чатского мне жаль по христиански так он жалости достоин был острый человек имел душ сотни три фаммсов четыре хлестова три сударь фаммсов четыреста Хлестова нет триста фмсов в моем календаре хлестова все врут календари аммсов как раз четыреста ох спорить голосисто хлестова Нет, триста. Уж чужих имений мне не знать. Фаунсов. Четыреста. Прошу понять. Хлестова. Нет, триста. Триста. Триста. Явление двадцать второе. Те же все и Чацкий. Наталья Дмитриевна. Вот он. Графиня-внучка. Шш. Все. Ш Пятятся от него в противную сторону. Хлестова, Ну, как с безумных глаз, Затеей драться он, Потребует к разделке. Фаунсов. О, Господи, помилуй грешных нас. Опасливо. Любезнейший, ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон. Дай пульс, ты не здоров. Чацкий. Да, мочи нет, Миллион терзаний Груди от дружеских тисков, Ногам от шарканья, Ушам от восклицаний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 Чтобы стребил Господь, нечистый этот дух, Пустого, рабского, слепого подражания, чтобы искру заронил он в ком-нибудь с душой, Кто мог бы словом и примером Нас удержать, как крепкую вожой, От жалкой тошноты по стороне чужой. Пускай меня отъявят старовером, Но хуже для меня наш северо-востократ, С тех пор, как отдал все В обмен на новый лад, И нравы, и язык, и старину святую, И величавая одежду на другую, По шутовскому образцу, Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор с стихиям, Движения связаны, и некраса лицу. Смешные, бритые, седые подбородки, Как платья, волосы, так и умы короткие. Ах, если рождены мы все перенимать, Хоть у китайцев бы нам несколько занять, Премудрого у них незнание иноземцев. Воскреснем ли когда от чужевластия мод, Что в умный, бодрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев. Как европейское поставить в параллель с национальным, странно что-то, но как перевести, мадам и мадемуазель? Уж ли сударыня? забормотал мне кто-то. Вообразите, тут у всех на мой же счет поднялся смех. Сударыня, ха-ха-ха-ха, прекрасно! Сударня, ха-ха-ха-ха, ужасно! Я рассердясь, и жизнь кляня,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 Оглядывается. Все вальсы вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам. Конец третьего действия. Действие четвертое. У Фамусова в доме парадные сени. Большая лестница из второго жилья, к которой примыкают многие побочные из антресолей. Внизу справа от действующих лиц выход на крыльцо и швейцарская ложа. Слева, на одном же плане, комната Молчалина. Ночь. Слабое освещение. Лакеи иные суетятся, иные спят в ожидании господ своих. Явление первое. Графиня-бабушка, графиня-внучка. Впереди их лакей. Лакей. графиня хрюминая карета. Графиня-внучка. Покуда ее укутывают. Ну, бал, ну, фамусов, умел гостей назвать, какие-то уродостого света. И ни с кем говорить, и ни с кем танцевать. Графиня-бабушка, поете, матушка, мне прав не под силу. Когда-нибудь я спала-то в могилу. Обе уезжают. Явление второе. Платон Михайлович и Наталья Дмитриевна. Один лакей около их хлопочет, другой у подъезда кричит. Карета гореча, Наталья Дмитриевна, мой ангел, жизнь моя, бесценный, душечка, попож, что так уныло? Целует мужа в лоб. Признайся, весело у Фамсовых было. Платон Михайлович, Наташа, матушка, дремлю на балах я, До них смертельный неохотник. Они противлюсь, твой работник, дежуры за полночь подчас. Тебе в угодность, как не грустно, пускаюсь по команде в пляс. Наталья Дмитриевна, ты притворяешься и очень неискусно. Охота смертная прослы за старика, уходит с лакеем. Платон Михайлович хладнокровно. вещ хорошая, не волит огорька. И кто жениться нас не волит? Ведь сказано ж иному народу. Лаки с крыльца. В карете барнес и гневаться изволит. Платон Михайлович со вздохом. Иду, иду, уезжает.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 Чацкий. Пошел, ищи, не ночевать же тут. Лакей опять уходит. Явление четвертое. Чацкий, Репетилов. Вбегает с крыльца, при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется. Репетилов. Тфу, оплошал. Ах, мой создатель, дай протереть глаза. Откуда вы, приятель, сердечный друг, любезный друг, моншер, примечание третье, мой милый, ред. Вот фарсы мне, как часто были петы, что пустомерия, что глуп, что суевер, что меня на все причувствия, приметы, сейчас растолковать прошу. Как будто знал, сюда спешу, хвать, а порог задел ногою и растянулся во весь рост. «Пожалуй, смейся надо мною, что Репетилов врет, что Репетилов прост. А у меня к тебе влечение, рот недуга, любовь какая-то и страсть. Готов я душу прозакласть, что в мире не найдешь себе такого друга, такого верного, ей-ей. Пускай лишусь жены, детей, оставлен буду целым светом, пускай умру на месте этом, и разразит меня Господь». Чацкий, да полно вздор молоть, Репетилов. Не любишь ты меня, естественное дело. С другими ей и так и сяк. С тобою, говорю, не смело. Я жалок, я смешон, я неуч, я дурак. Чацкий. Вот странное уничижение. Репетилов. Ругай меня, я сам кляну свое рождение. Когда подумаю, как время убивал, Скажи, который час? Чацкий. Час ехать спать ложиться. Коль явился ты на бал, так можешь воротиться. Репетилов. Что бал? Братец, где мы всю ночь до бела дня В приличах скованы, не вырвемся из ига. Читал ли ты? Есть книга. Чацкий, а ты читал? Задача для меня. Ты репетилов ли? Репетилов. Зови меня вандалом. Я это имя заслужил, людьми пустыми дорожил. Сам бредил целый век обедом или балом. Об детях забывал, обманывал жену, Играл, проигрывал, в опеку взят указом. Танцовщицу держал и ни одну, трех разом, пил мертвую, не спал ночей по девяти, все отвергал, законы, совесть, веру. Чацкий, послушай, вреда знаешь же меру, есть от чего в отчаянии прийти. Репетилов, Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь, с сумнейшими, Всю ночь не еще напролет. Чацкий, вот нынче, например, Репетилов, что ночь одна не в счет. «Зато спроси, где был?» «Чацкий. И сам я догадаюсь. Чай в клубе?» — репетилов. «В английском. Чтобы исповедь начать, из шумного я заседание. Пожалуйста, молчи. Я слово дал молчать. У нас есть общество и тайные собрания по четвергам. Секретнейший союз». «Чацкий. Ах, я, братец, боюсь. Как? В клубе?» — репетилов. «Именно. Чацкий». Вот меры чрезвычайны, чтобы взаше прогнать, и вас, и ваши тайны. Репетилов, напрасно страх тебя берет. Вслух, громко говорим, никто не разберет. Я сам как схватиться о камерах присяжных, о Бэйрине, но о материях важных, частенько слушаю, не разжимая губ. Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп. Ах, Александр, у нас тебя не доставало. Послушай, миленький, потешь меня хоть мало». Поедем-ка сейчас, мы, благо, на ходу. С какими я тебя сведу людьми, Уж на меня нисколько не похожи. Что за люди, Моншер, сок умной молодежи? Чацкий. Бог сними с тобой, куда я поскочу? Зачем, в глухую ночь? Домой я спать хочу. Репетилов. Э, брось, кто нынче спит? Ну, полно, без прелюдий. Решись, а мы у нас решительные люди, Горячих на голов. Кричим, подумая, что сотни голосов. Чацкий, да из чего беснуетесь вы столько? Репетилов, шумим, братец, шумим. Чацкий, шумите вы, и только... Репетилов, не место объяснять теперь и недосуг. Но государственное дело, оно вот, видишь, не созрело. Нельзя же вдруг. Что за люди, Моншер, без данных ей истории скажу тебе. Во-первых, князь Григорий. Чудак единственный, нас со морит, век с англичанами, вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорит, и так же коротко обстрижен для порядка. Ты не знаком? О, познакомься с ним. Другой, Варкулов Евдоким, ты не слыхал, как он поет? О, дива, послушай, милая Саблива, есть у него любимое одно, а, нон наш но-но-но. Примечание, четвертое, а, нон лаш но-но-но. Ах, не оставь меня, нет-нет-нет, Ред. Еще у нас два брата, Ливон и Боренька, чудесные ребята. Об них не знаешь, что сказать. Но если гения прикажете назвать, Удушьев и Полит Маркелыч. Ты сочинение его читал ли что-нибудь, хоть мелочь? Прочти, братец, да он не пишет ничего. Вот таких людей бы сечь-то и приговаривать, писать, писать, писать. В журналах можешь ты, однако, отыскать его отрывок «Взгляд и нечто». А в чем бишь нечто обо всем. Все знает. Мы его на черный день посем. Но голова у нас, какой в России нету, не надо называть, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист. В Камчатку сослан был, вернулся алиутом и крепко на руку нечист. Да умный человек не может быть плутом, Когда ж об честности высокой говорит, Каким-то демоном внушаем, Глаза в крови, лицо горит, Сам плачет, и мы все рыдаем. Вот и люди, есть ли им подобные навряд? Но между ими я, конечно, зауряд. Немножко поотстал, ленив, подумать ужас. Однако ж я когда у Мишкам понатужась, Засяду, часу не сижу, И как-то невзначай, вдруг каламбур рожу. Другие у меня мыслят уже подцепят, И в шестером глять выдавильчик слепят. Другие шестеро на музыку кладут, Другие хлопают, когда его дают. Брат, смеси, а что Люба, Люба, Способностями Бог меня не нагородил. Дал сердце доброе, вот чем я людям мил. Совру, простят. Лакей, у подъезда. Карета Скалозуба. Репетилов, чья? Явление пятое. Те же и Скалозуб спускаются с вестницы.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 Упрямец, ускакал. Нет нужды, я тебя нечаянно сыскал. И просим-ка со мной сейчас, без отговорок. У князь Григория теперь народу тьма. Увидишь, человек на сорок. Фу, сколько братец там ума. Всю ночь толкуют, не наскучат. Во-первых, напоят шампанским, но бой. А во-вторых, таким вещам научат. Каких, конечно, нам не выдумать с тобой. Сколозуб, избавь. Ученостью меня не обморочишь. Сколько и других. А если хочешь, я, князь Григорий вам фельдфебеля Валтеры дам. Он в трешринге вас построит, а пекнете так мигом успокоит. Репетилов. Все служба на уме. Маншер, гляди сюда, и явчиной бы лес, да неудача встретил, как может быть никто и никогда. По служил тогда, барон фон Клоц в министры метил, а я к нему в зятья. Шел на напрямик без дальней думы, с его женой и с ним пускался в реверсии. Ему ей какие суммы спустил, что, боже упаси, он на фонтанке жил, я возле дом построил, с колоннами, огромный, сколько стоил, женился, наконец, на дочери его, приданого взял шиш, по службе ничего, тесть немец, а что проку, боялся, видишь, он упреку, за слабость будто бы крадне, боялся, прах его возьми, да легче ли мне». Секретариво, все хамы, все продажные, людишки пишущая тварь, все вышли в знать, все нынче важны. Гляди-ка в адрес календарь. Тфу, службы и чины, кресты души мытарства. Лохматев Алексей чудесно говорит, что радикальнее потребно потребны тут лекарства, желудок дольше не варит. Останавливается, увидя, что Загорецкий заступил место Скалозуба, который покуда его уехал. Явление шестое. Репетилов Загорецкий. Загорецкий. Извольте продолжать. Вам искренно признаюсь, такой же я, как вы, ужасный либерал, и от того, что прям и смело объясняюсь, куда как много потерял. Репетилов с досадой. Все врознь, не говоря ни слова, чуть из виду один глядюш, нет другого, Балчатски вдруг исчез, потом искала зуб Загорецкий. Как думаете, вы обчадском? репетилов. Он не глуп. Сейчас столкнулись мы, тут всякие турусы. Идельный разговор зашел про водевиль. — Да, Водевиль есть вещь, а прочее все гель. Мы с ним у нас одни и те же вкусы. Загорецкий. А вы заметили, что он в уме серьезно поврежден? Репетилов, какая чепуха? Загорецкий. Об нем все этой веры. Репетилов, вранье Загорецкий. Спросите всех. Репетилов, Химеры, Загорецкий. А, кстати, вот князь Петр Ильич, княгиня с княжнами. Репетилов, Дичь. Явление седьмое. Репетилов, Загорецкий, князь и княгиня с шестью дочерями, немного погодя, хлеста, воспускаются с парадной лестницы. Молчалин ведет ее под руку. Лакеев в суетах. Загорецкий. Княжны, пожалуйте, скажите ваше мнение, Безумный Чацкий или нет? Первая княжна. Какое ж в этом есть сомнение? Вторая княжна. Про это знает целый свет. Третья княжна. Дринские, Хворвы, Варлянские, Скачковы. Четвертая княжна. Ах, вести старые, кому они на вы? Пятая княжна. Кто сомневается? Загорецкий. Да вот не верит. Шестая княжна. Вы? Все вместе. Мсье Репетилов, вы? Мсье Репетилов, что вы? Да как вы? Можно ли против всех? Да почему вы? Стыд и смех. Репетилов. Затыкает себе уши. Простите, я не знал, что это слишком гласно. Княгиня. Еще не гласно бы. С ним говорить опасно давно бы запереть пора послушать так его мизинец умнее всех и даже князь петра я думаю он просто якобинец Вашчацкий, едемте князь ты вести бы мог котиш или зизи. мы сядем в шестиместные хлестова с лестницы княгиня карточный должок княгиня за мною матушка все друг к другу прощайте княжеская фамилия уезжает и загорецкий тоже Явление восьмое. Репетилов Хлестова Молчалин. Репетилов Царь Небесный, Амфисаниловна, Ах, Чацкий, бедный, вот, Что наш высокий ум и тысяча забот, скажите, из чего на свете мы хлопочем? Хлестова, так Бог ему судил, а впрочем, полечат, вылечит авось, А ты, мой батюшка, не исцелим, хоть брось, Изволил вовремя явиться. Молчалин, вон Челанчик твой. «Ненужные проводы, поди, Господь с тобой!» Молчалин уходит к себе в комнату. «Прощайте, батюшка, пора перебеситься!» Уезжает. Явление девятое. Репетилов со своим лакеем. Репетилов, куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. «Поди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь!» Уезжает.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 И не смыкаю глазу, хоть до утра. Уж кури горе пить, так лучше сразу, чем медлить. А беды медлением не избыть. Дверь отворяется, прячется за колонну. Явление одиннадцатое. Чацкий спрятан, Лиза со свечкой. Лиза. Ах, мощ нет, робию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 Послушайтесь, извольте-ка проснуться. Вас барышня, вас барышня зовет. Да поскорее, чтоб не застали. Явление двенадцатое. Чацки за колонную. Лиза. Молчалин. Потягивается и зевает. София. Крадется сверху. Лиза. Вы сударь камень, сударь лед. Молчалин. «Ах, Лизанька, ты от себя ли, Лиза, от барышниц?» Молчалин. «Кто бы отгадал, что в этих щечках, в этих жилках любви еще румянец не играл? Охота быть тебе лишь только на посылках!» Лиза. «А вам, искателям невест, не нежиться и не зевать бы, пригуши мил, кто не доест и не доспит до свадьбы?» Молчалин. «Какая свадьба? С кем?» Лиза.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 завидного дай бог ей век прожить богато любила Чадского когда то меня раза любит как его мой ангельчик желал бы в половину к ней тоже чувствовать что чувствую к тебе да нет как не твержу себе готовлю снежным быть освежусь и простыну софия в сторону какие низости Чацкий. за колонную подлец лиза и вам не совестно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 А иногда и чином подарит. Пойдемте же, довольно толковали. Молчалин. Пойдем любовь делить плачевной нашей крали. Да обниму тебя от сердца полноты. Лиза не дается. Зачем она не ты? Хочет идти. София не пускает. София. Почти шепотом. Вся сцена в полголоса. Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себя я стен стыжусь. Молчалин. Как, Софья Павловна? София. Ни слова. Ради Бога. Молчите. Я на все решусь. Молчалин. Бросается на колено. София отталкивает его. Ах, вспомните, не гневайтесь, а взгляньте. София. Не помню ничего. Не докучайте мне воспоминания. Как острый нож они. Молчалин. Ползает у ног ее. Помилуйте, София. Не подлечайте. Встаньте.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 Не стойте вы их, но чтобы в доме здесь заря вас не застала, чтобы никогда в вас я больше не слыхала. молчали как вы прикажете. София, иначе расскажу всю правду батюшке с досадой. Вы знаете, что я собой не дорожу. Подите, стойте. Будьте рады, что при свидании со мной в ночной тиши Держались более в робости, в анраве Чем даже днем, и при людях, и в яве. Вас меньше дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала. Нет укоряющих свидетелей в глазах. Когда ведь, когда в обморок упала, Здесь Чацкий был. Чацкий бросается между ими. Он здесь, притворщица. Лиза и София. Ах, ах! Лиза свечку роняется с пугу. Молчалин скрывается к себе в комнату. Явление тринадцатое. Те же, кроме Молчалина. Чацкий. Скорее в обморк, теперь оно в порядке. Важнее давишная причина есть тому. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Не знаю, как в себе бешенство умерил. Глядел и видел, и не верил.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 Дочь Софья Павловна, страмница, бесстыдница, где, с кем, не дать не взять она, как мать ее покойница жена, бывала с дрожайшей половиной, чуть в рознь, уж где-нибудь с мужчиной. Побойся Бога, как, чем он тебя прельстил? сама его безумным называла. Нет, глупость на меня и слепота напала, все это заговор, и в заговоре был он самый гость и все, за что я так наказан. Чацкий, Софии.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 Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где скорблённым есть чувство уголок. Карету мне, карету!» Уезжает. Явление пятнадцатое. Кроме чацского Фаумсов. «Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьёзно, безумный, что он тут за чепуху молол?» низкопоклонник, тесть, и про Москву так грозно. А ты мне решилась уморить? Моя судьба еще ли не плачевна? Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна? Конец.